Кай без слов понял, чего хочет от него рыцарь. Он соскочил с коня и подошел к тучному старику, тяжело дышавшему из-за тесно стягивавших его пут. Опустившись на колени, вытянул над головой старика руки ладонями вниз и на несколько мгновений сосредоточенно замер. Затем поднялся и повторил ту же процедуру с остальными тремя связанными. «Я так и думал», — закончив, сказал он Гербо. «Ваше высочество» обратился старик-болотник к принцессе Литии, с интересом наблюдавшей за всем происходящим. «Велите освободить пленных, их схватили незаконно». «Сэр Герб», — сказала Лития, — «сэр Кай, потрудитесь мне все объяснить, а уже потом призывайте к принятию какого-либо решения». «Ваше Высочество!» — взвыл Гуам, не дав никому ничего объяснить. «Это ж колдуны, маги!» сказал он, исказив лицо гримасой крайнего отвращения. «По указу его величества Эрла-победителя, все они должны быть сожжены заживо, не позже, чем спустя день и ночь после поимки. Мы ж королевскую волю выполняем, ваше высочество». «Указ казнить этих магов издал Эрл?» спросила Лития. «В чем же их вина?» «Как это в чем?» не понял старшина. «Маги они, колдуны, вот в чем их вина». — Король убивает магов только за то, что они маги? — удивилась принцесса. — Истинно так! — выдохнул длиннорукий. — Мы же их два дня караулили здесь. Я аж бойцов столько потерял, когда схватить их пытался. Ежели б не доблестный сэр Атар, так ничего б у нас и не вышло. — Эти несчастные не владеют магией, — сказал Кай. Их разум девственен, как никогда не паханное поле. Тому, кто сам практикует магическое искусство, понять это не составляет труда. Указ короля, каким бы этот указ ни был, этих четверых не касается. «Братья, ваше высочество!» – запротестовал, очнувшись от своих раздумьятар. «Погодите, как это они не маги? Меня чуть насмерть не уходили, а вы освободите их? А кто ж меня зачаровал тогда?» «Несомненно, тот, чья жизнь прервалась клинком твоего ножа», ответил на это северному рыцарю герб. «Я ведь говорил тебе, брат Аттар, надо искать вопросы и там, где все с первого взгляда вроде бы ясно». «Ну уж, прямо так везде вопросы искать», зароптал северянин, ловя глазами недоуменные взгляды стражников. «Ежели король приказал, чего тут раздумывать? Делать надо, и все тут воля его величества неоспорима». «Король своим указом велит заключать под стражу магов», — ровно проговорил герб. «Эти четверо не маги. Следовательно, стражники ошиблись». «Ваше высочество». Он почтительно, но в то же время и требовательно взглянул на принцессу. Нахмурившись, принцесса махнула рукой Гуаму. «Ты слышал, что следует сделать?» Длиннорукий уже и не думал протестовать. «Слушаюсь, ваше высочество». Запинаясь, выговорил Гуам. «Чего встали?» – заорал он на стражников. «Выполнять волю ее высочества и храбрых рыцарей братства порога!» «Ну а сейчас?» – сказал Алитей, когда пленные были развязаны. «Поведай нам старшина о воле его величества Эрла». Гуам кашлянул в пышную свою бороду и растерянно огляделся. Стражники и горожане, встречаясь с ним взглядом, отводили глаза. «Оно, значит, воно, как нам сказано было», – промямлил он. Глашатые на городской площади шумели. Кроме чародеев сферы жизни, никому более магией заниматься не дозволяется, а особым королевским указом. Все это потому, что маги во дворце заговор учинили. Его величество уморить хотели, наслав на него болезнь страшную. Об этом тоже глашатые сказывали. «Только господин Гавен, который первый министр королевский, эти козни раскрыл». «Погоди», – прервала гома принцесса. «Объясни толком, что именно глашатые говорили? Как такое может быть, чтобы членам Ордена Королевских Магов запретили магией заниматься? Сколько раз за время нашего путешествия на дорогах Гайлона мы встречали юношей и дев, торопящихся в Дорбион, где его величество Эрл вознамерился воссоздать, изрядно придевший за время смуты орден королевских магов. А теперь такое. Не может ли быть так, чтобы вы указ неправильно поняли? Говори, что вещали глашатые. «Точно-то я не помню», – развел руками старшина городской стражи Арлема. «Слова там какие-то больно мудренные были. А что я понял, этого ордена-то уже и нет». «Теперь-че», – продолжал Гуам. Все подданные великого нашего гайлона обязаны уши и глаза открытыми держать. И ежели узнают или подозрения заимеют, что кто-то чародейство незаконное творит, так немедленно докладывать городским властям. Вот мы всем миром колдунов-то ищем». «Чего-то», — прогудел Атар, — «непонятно мне». Принцесса молчала, явно ошеломленная подтверждением страшной новости. «И находите?» — спросил Кайу старшины. — А? — Магов, которые скрытно ремеслом своим продолжают заниматься, находите? — Еще как находим! Изобразив на физиономии крайнюю степень озабоченности, быстро ответил Гуам. — Думаете, эти пятеро, которых мы здесь два дня и две ночи пасли, на весь город одни? До них еще десятка-два сожгли за пять дней всего. Ну, тех, что в ордене не состояли, а колдовством все равно занимались. «Ваше Высочество!» — вдруг подал голос, с трудом поднявшись на ноги, тучный старик, только что освобожденный от пут. Лицо его было в крови, один глаз заплыл, зато другой сверкал непримиримой яростью. «Дозвольте мне говорить!» «А ну, заткнись!» — захрипел на него Гуам. «Тебя, нечестився, ее Высочество помиловать изволило, а ты тут еще и пасть разеваешь!» «Помолчи!» — прикрикнул на старшину стражника в герб. По мере того, как вещал длиннорукий, старый болотник все больше мрачнел. «Я выслушаю тебя», — проговорила Лития. Только начав говорить, старик неожиданно и надсадно закашлялся. Откашлявшись, выплюнул на ладонь сломанный зуб, со злобой швырнул его в сторону и поднял на принцессу запунцовившее лицо. «Простите, ваше высочество, мое имя Аркарак. Я не житель Арлима, хотя частый гость его». «Я купец и веду дела с торговцами сразу из нескольких городов». Старик снова закашлялся и со стоном взялся обеими руками за грудь. Видно было, что ему трудно говорить. «Простите, ваше высочество», — снова сказал он. «Весть о новом королевском указе настигла в соседнем Арлема усиление, и я никак не думал, что эти перемены коснутся меня. Когда я прибыл в Арлем один из тамошних торговцев, Прошлого года оставшийся должен мне довольно крупную сумму донес на меня городскому главе. Якобы украшения, которые я продаю, на самом деле имеют силу амулетов. Это была ложь, Ваше Высочество? Меня схватили. В подвале городской тюрьмы я познакомился с темпой. Старик-купец указал принцессе на черноволосую девушку, которая тут же вскинулась было что-то сказать, но тот жестом остановил ее. И продолжил. Мать жениха Темпа обвинила ее в том, что она с помощью заклятий на крови приворожила к себе своего возлюбленного. Потом в подвал бросили ата и боя. Пара мужчин, на чьих руках и ногах еще виднелись следы от веревок, низко поклонилась принцессе, когда она, следуя взглядом за указующим пальцем Аркарака, посмотрела на них. «Они братья», — говорил купец, — «младшие сыновья одного из богатейших жителей Арлима престарелого ростовщика Умана. Старший сын Умана донес на ата и боя городским властям, обвинив их в том, что они призывают из темного мира демонийц ради удовлетворения похоти. Последним в подвал привели досточтимого Шикру. Шикра не верил, что король, которому он верой и правдой служил всю свою жизнь, так поступает с ним и братьями его по ремеслу. Этот достойный муж мог бы по кирпичикам разнести тюремные подвалы. Да что там подвалы? Он мог уничтожить весь город, наслав на него ядовитый дождь или заставив мертвых восстать из-под земли, чтобы те пожирали живых. Он не стал этого делать. Мы упрашивали его помочь нам бежать и бежать самому. А он все медлил до того самого утра, когда нас повели на площадь. Только тогда он и решился. Со светлого неба спустил непроглядную тьму и под ее защитой вывел нас из города. Но дальше этого леса он идти отказался. Шикра говорил, что рано или поздно все разъяснится и что нет за ним никакой вины, чтобы впадать в трусливое бегство. Он просто хотел, чтобы нас до поры до времени оставили в покое. Да, упоминал ли я о том, что имущество казненного по обвинению в незаконном занятии магии делится пополам между доносчиком и городской казной. Уважаемый старшина об этом точно не говорил». «О том, как следует поступать с имуществом казненных, было в королевском указе?» – медленно спросил Кай старшину стражников. «Да, сэр, именно так», – закивал Гуам. Принцесса закусила губу. Щеки ее налились кровавым румянцем. «Городского главу и прихвостни его, вот кого жечь надобно!» прорычал Атар. «Сказано же было, магов хватать, а они... Так волю его высочества исказить!» «Здоровое дерево не гниет быстро», – неожиданно проронил герб. Кай взглянул на старого болотника с сумрачным пониманием. Принцесса с гневом. «Мы не имеем права подвергать сомнению справедливость государственных мыслей короля», — сказала она. «Разве он враг своей стране, чтобы желать ей худо? Если он издал такой указ, значит, на то были свои причины». «Мы не имеем права отворачиваться от того непонятного, что встает перед нами», — непреклонно возразил Герб. «Указ неумен и опасен для Гайлона». «Сэр Герб», — ахнула принцесса. Нельзя говорить такое. Как бы то ни было, воля короля закон. Ничего не может быть выше закона. Верность долгу может быть выше закона, сказал Кай. Запрет на занятия магией сильно ослабит королевство, продолжил старый болотник. И его величество не может не понимать этого. Следовательно, что-то еще, чего мы не знаем, повлияло на его решение. Что-то еще, повторил Кай. «Или кто-то?» «Нам нужно спешить, ваше высочество», – обернулся он к лети. «Его величество нуждается в том, чтобы его вразумили. Уж с этим вы спорить не станете». С разинутыми ртами внимали стражники, горожане и освобожденные пленники словам болотников. Только старый купец Аркарак выглядел безучастным. Словно он знал наперед, после всего того плохого, что случилось с ним, лучше уже не будет». «Слушайте меня, жители города Арлима! Приподнявшись в тременах, громко произнесла принцесса Лития. «Возвращайтесь в свой город и донесите его отцам мое слово, вернуть невинно осужденным их имущество и сверх того заплатить им из городской казны по сотне золотых гайлонов. Как только я окажусь в Дорбионе, я вышлю отряд гвардейцев в Арлем, чтобы проверить, повиновались ли вы моему приказанию. И не дай вам Боги обмануть вашу принцессу, «Поняли вы меня?» Взгляд принцессы остановился на гуаме. «Понятно», – пробормотал старшина. «Чего ж не понять?» Атар вздохнул. По всему выходило, что завтрак ему сегодня не светит. Да и обед, вероятно, тоже. Он направился к своему коню, похлопал его по крупу и взлетел в седло. Раны на теле северянина заныли от резкого движения. Что ж, и обрабатывать, и перевязывать их придется в седле. Будто угадав его мысли, Кай проговорил. «Заночевать остановимся там, где нас застанет ночь. Надо спешить, братья. Надо спешить, Ваше Высочество!» Четверка всадников развернула коней в сторону города, туда, где должна была пролегать проезжая дорога на Дорбион.